Вишневый. Чакры рода. В нижней части тела, на полпути между красной корневой чакрой и черной земной, расположена еще одна пара очень важных энергетических центров. Это коленные чакры. Слово «колени» тесно связано со словом «поколение». Энергетическая связь между поколениями Между родителями и детьми — это основа родового дерева. Каждый из нас является веткой на своем родовом дереве, которое существует во времени. Его корни уходят в прошлое, а ветви устремляются в будущее. Хотя наших дальних предков уже нет на Земле, эти родовые связи не отмирают, они существуют в тонком мире. Эти корни формируют и подпитывают и нас, живущих, и те следующие поколения, которым только предстоит прийти. И то, как прожили свою жизнь наши предки, влияет на нашу судьбу, а то, как мы живем сейчас, формирует жизнь наших будущих детей и внуков. Через коленные чакры мы питаемся энергией рода, через них же приходят и родовые проблемы. Левое колено обычно связано с женской линией рода, а правое – с мужской. С глубокой древности индийские мудрецы пронесли знания о каналах Нади, снабжающих энергией человеческое тело. По их представлениям, по левой стороне тела проходит канал Ида, наполненный женской энергией, а справа идет канал Пингала, проводящий мужскую энергию. Здоровые и надежные родовые отношения, любовь и взаимопомощь между родственниками придают коленным чакрам чистый и насыщенный вишневый или темно-красный цвет. Родовые проблемы, связанные с проклятиями, преступлениями, тяжелыми болезнями, самоубийствами, абортами – это болезни родового дерева. Они нарушают потоки энергии от предков к потомкам. Это отрицательная карма рода, которая требует отработки и очищения. Член рода с тяжелым демоничным характером становится токсичной веткой рода. От него токсин ненависти расползается по родовым связям, и заражение способно перейти дальше к потомкам, которые могут унаследовать ядовитые человеконенавистнические черты характера. Поражение ненавистью, как гнилью, может привести к гибели всего родового дерева. Еще одна опасность, которая подстерегает родовое дерево, связана с разрывом между родителями и детьми, братьями и сестрами или другими родственниками. Это поражение похоже на сломанную или расщепленную ветвь, на разрыв родового корня. Развод родителей подобен расщеплению ствола родового дерева. Как засыхают ветки дерева, пораженного топором, ударом молнии или гнилью, так же погибают, вымирают и родовые деревья. Порой в большом роду болеют или перестают рождаться дети. В некоторых родах рано погибают, выкашиваются смертью родственники, умирающие от однотипных болезней или несчастий. Все это говорит о больших проблемах в родовой карме. Эти несчастья сказываются в первую очередь на здоровье и продолжительности жизни потомков. Они влияют на их семейное благополучие и успешность. Можно ли справиться с поражением своих родовых корней? Ведь кажется, что от тебя ничего не зависит, раз проблема досталась по наследству. Не все обстоит так, как кажется и излечение родовых проблем возможно. Родовое дерево живое, и движение энергии идёт как вверх от корней к ветвям, так и вниз от веток и листьев, напитанных влагой и энергией солнца. Родовое дерево не смогло дать нашей Любе ни талантов, ни счастливого детства, ни хорошего характера. Однако Люба и её мама — эти две молодые веточки. Решили измениться, невзирая на свою наследственность. И это у них получилось. Через эту трансформацию наладились их отношения с бабушкой, и она тоже начала постепенно меняться. Стала на удивление ласковой, щедрой и внимательной. Так, через практику, через реальные дела начали исцеляться родовые корни этой семьи. Люба и Таня исправили карму своего рода. Информационная составляющая – а погружение в родовые корни – это и есть информация – может быть изменена также с помощью других современных психологических подходов. Хорошо зарекомендовали себя популярные ныне семейные расстановки по методикам Хеллингера и других авторов. Материнство новой эры. Тем, кто создает свои семьи, кто рожает и растит своих детей, важно знать, что они совершают важнейшее дело во Вселенной, принимают в жизнь, создают условия для инкарнации еще одной бессмертной души. Это задание от Бога, это великая ответственность и честь. В наше время уже нет необходимости рожать нежеланного, заведомо нелюбимого ребенка. Есть много средств для предупреждения зачатия. Есть тесты для самостоятельного определения беременности на самых ранних сроках. И есть гормональные медикаменты, которые помогают искусственно вызвать месячные на самых ранних стадиях беременности. Благодаря этому методу современная медицина помогает избежать проблем с будущим деторождением у нерожавшей женщины а также моральных проблем, связанных с инструментальным абортом. Часто задают вопрос, нарушаем ли мы высшие законы, вызывая искусственное прерывание беременности. Ранит ли душу ребенка мать, отказавшись вынашивать свое дитя? Да, это происходит. Представьте себе ваши надежды, ваше чаяния воплотиться, получить жизнь. И вот уже ваши возможные отец и мать встретились, Вот уже оплодотворена яйцеклетка, дающая начало будущему телу. И вдруг впереди опускается шлагбаум. Дорога в жизнь перед вами закрыта. Поймете ли вы своих несостоявшихся родителей? Сможете ли их простить? Кто-то сможет, а кто-то нет. Кому-то будет очень печально и горько. Самые мудрые души поймут, что сейчас у возможных родителей нет ни дома, ни профессии, и, появившись на свет, ребёнок обречёт их на большие трудности и разочарования. Они смогут простить своих несостоявшихся родителей. Дети там, наверху, выбирают своих родителей задолго до того, как сами родители родятся. Но говорят «может», «не значит будет». Возможно, что к каждой матери стоит целая очередь из душ, жаждущих воплощения. В одном из ченнелингов Крайона, светлого духа, который сообщает людям знания о Земле через американца Ли Кэрролла, прозвучала мысль о том, что самые важные люди на Земле сейчас — это матери. Это действительно и подвиг, и счастье — принять каждую душу, дать ей радость существования, предоставить возможность учиться и совершенствоваться через жизнь на Земле. Но сможет ли мать родить многих желающих, выкормить их и дать им надлежащее воспитание? И в шутку, и всерьез можно считать, что рождение сейчас — это своего рода конкурс и среди матерей на наиболее достойную, и среди детей на самых удачливых. Еще век назад главной задачей человечества было выживание. Эпидемии, голод, мировые войны ставили под угрозу существование цивилизации. Поэтому матерям нужно было рожать столько детей, сколько приходило к ним по карме. Это был закон выживания. Сейчас мы вошли в новую эру, эпоху Водолея, в тот виток истории, когда больше нет необходимости рожать много детей ради выживания рода человеческого. Мы уже выживаем мы защищены от вымирания медициной, техникой и политикой мирного сосуществования. Следующая задача стоит теперь перед нами — рождение и воспитание талантливых, развитых, гармоничных людей, способных создать новый мир, наполненный, как и они, гармонией и счастьем. Такой ребёнок может вырасти только в любви, в обстановке внимательного, бережного и мудрого воспитания. Лишний, ненужный, нелюбимый, озлобленный ребёнок скорее станет разрушителем этого мира, чем его создателем. Родители, понимающие свою миссию, совсем иначе будут относиться и к себе, и к своим детям, и к семейным отношениям. Семья сейчас — это храм, в котором создаётся наше общее будущее. Такое отношение само по себе исцеляет родовую карму, Даже те родители, которые не получили в своем детстве любви и должного воспитания, смогут дать их своим детям, осознавая свою миссию. Дефекты родовой кармы передавались по наследству, от ветви к ветви, лишь вследствие шаблонного бездумного воспитания. Как нас растили, так и мы делаем. Ошибки, глупость, запреты перестанут наследоваться по родовым связям если процесс воспитания в каждой семье станет осознанным.